57. Подъем! Энди очнулся от сна, в котором все его конечности будто снова переломали, и обнаружил, что заснул на согнутой ноге. В изголовье постели стоял его зять, небритый и полностью одетый. Свет цвета прокисшего молока проникал сквозь занавески. Что не так? Ты не так? Подъем. Ладно, ладно, не кипятись. Сейчас вообще сколько времени? Сейчас как раз то время когда тебе пора уходить. Мишель на кухне. Куда уходить? Куда тебе, мать твою, угодно, сказал Пит, хлопнув дверью. Энди вылез из спального мешка и пошел в ванную. Его племянник уже ушел, и его одеяло с Харли Дэвидсоном свисало с кровати, будто выпущенные кишки. Когда он добрался до кухни, они оба уже были там. Пит перед огромной тарелкой жареной картошки и Мишель с сигареты в зубах, отвернувшиеся к раковине. Так, ты сейчас выпьешь чашку чая, съешь бутерброд, и на этом все. Картошку я для тебя жарить не буду. Ты собираешь вещички и уходишь. У меня это уже вот где. Думаешь, я хочу, чтобы мои дети с сидельцем жили? С чего вдруг возникла эта тема? Я уже месяц как вышел. Да, но вернешься ты туда в мгновение ока. Я знаю, что случилось. Знаю, что тебя закрыли на ночь и предъявили обвинение. Так что все. К хренам собачьим. «Я этого не потерплю, тем более скоро будет ребенок». «Какой ребенок?» «Ребенок, которого я ношу». «Я не знал, что у тебя будет ребенок». «Ну а теперь знаешь! Вот!» Она протянула ему жареный тост на кончике ножа. «Чай заварен. Ты должен уйти через полчаса». «Я вроде как твой брат. Надо было думать об этом раньше. Я за все заплатил. Да! Грязными деньгами. Нет уж, спасибо!» «И куда мне теперь идти? Об этом ты тоже должен был подумать!» «Слушай, нет, ты слушай, Энд! Я снова хочу быть хозяйкой в доме, и Мэт снова хочет быть хозяином в своей комнате, и мы сейчас это не обсуждаем!» Она встала. Кожа у нее побледнела, и круги под глазами явно выдавали то, что она беременна. На ее подбородке выскочили прыщи, корни волос отросли и выделялись коричневым пушком на фоне соломенного блонда. Он допил свой чай, съел свой тост. Пит подобрал вилкой желток, сосиски и фасоль и отправил все это в свой скошенный рот. А желтка упал его на толстовку. «Проваливай!» — сказала ему Мишель и швырнула в него полотенцем. Энди оглянулся. И тут внезапно он понял, что с него хватит. Он не мог больше здесь оставаться ни дня. Он встал. «Ладно», — сказал он. Ему особенно нечего было собирать, а кое-что он даже оставил. Все с легкостью поместилось к нему в сумку. Через 20 минут он ушел, не сказав никому из них ни слова. Было солнечно. Вокруг многоквартирных домов и на отдельных участках расцвели нарциссы. Погода была приятная. Пахло весной. «Хорошо», — сказал он себе. «Так хорошо». Он подумал, как там поживает тюремный огород. Он чувствовал себя так же, как когда только вышел, в самые первые моменты. Отчасти это было из-за весны, отчасти из-за того, что ему больше не надо было, скрючившись, лежать в вонючей комнате Мэтта или наблюдать за тем, как его зять ест яйца. Но было еще что-то. Какое-то странное чувство, как будто он, наконец, вышел из темного тоннеля, который должен был закончиться еще несколько месяцев назад, но в котором обнаружилось много дополнительных закутков. Он прошелся по окраине города, насвистывая, а потом свернул на дорогу, огибавшую холм. Кто-то выгуливал собак, пара мамаши с детьми бодро шагали наверх, и их смех разносил теплый ветер. Энди стал медленно подниматься на холм, и когда он дошел до камней верно, он уселся, прислонившись к одному из них. Его все еще мучили боли после столкновения с фургоном. Солнце освещало его лицо. Он посмотрел на Лафертон с высоты холма. «Король!» — так они говорили, когда в детстве играли здесь. «Король камней верно!» Он слышал истории об убийствах, которые в прошлом году совершили на холме, но он никак не мог увязать их с тем, что видел. Он был за решеткой, и тогда это был другой мир. Он пробыл здесь примерно полчаса, пока солнце не скрылось за облаками, и его спина, прислоненная к древнему камню, не заныла. Мамаша с детьми ушли. Энди встал. Ему надо было идти, но куда? Он понимал, что ему нужно дойти до центра города и увидеться со своим офицером, послал досрочному. Разве она не обязана найти, где ему поспать? Он подумал о Ликартере. У него дома было много мест, где можно поспать. Но вместо этого он пошел к Дино. С утра в кафе было полно посетителей, и кофемашина работала не замолкая. Энди нашел себе столик поближе к стойке. За ней стоял Альфредо с потным лицом и перекинутым через руку полотенцем. Он сразу помахал Энди. Через пару секунд он выставил на стойку чашку чая и пару тостов и выкрикнул его имя. Народа становилось все больше, и вскоре дверь открывалась только для того, чтобы новые посетители увидели, что мест нет, а потом сразу же закрывалась за ними снова. Было тепло и шумно. Когда кто-то, уходя, оставил газету, Энди потянулся и схватил ее. Он открыл ее на странице с футболом и медленно попивал чай, надеясь растянуть его. Он вернулся туда же за сэндвичем в половине второго, после того, как немного побродил по улицам, так и не отважившись навестить своего офицера по условно-досрочному, и еще полчаса просидел на скамейке. «Вот это меня и ждет», — подумал он, — «закрытые двери, сидение на скамейках». «Я обычный бывший уголовник. Так все и будет». Он вернулся к Дину в 10 минут пятого. Там, наконец-то, стало спокойно. Только несколько школьников спорили в углу о какой-то ерунде, и одна женщина медленно и вдумчиво ела жареный пирожок. «Ладно, Энди, что происходит?» «В каком смысле?» «Ты возвращался сюда уже три или четыре раза и просто высиживал. Как мы в свое время здесь высиживали?» Он указал на мальчишек, которые вывалились из кафе и стали выталкивать друг друга с тротуара. «Что?» «Твоя Мишель от тебя устала?» «Ну да». «И что?» «Я сказал, что да. Чего еще?» «Ладно. Хочешь кофе, чай, молочный коктейль, колу?» «А знаешь что? Мы пили такую штуку, колу с мороженым. Я бы снова попробовал». «Ты хочешь попробовать?» «Ты правда хочешь колу с мороженым?» «Ну, или просто чай?» «Если ты все-таки не хочешь колу с мороженым...» то, может, ты хочешь работу?» Энди взял свой чай и застыл с ним у стойки. Альфреда продолжил протирать стеклянные подставки для выпечки. «Ты же весь день на меня сегодня смотрел. Это просто безумие. И я тут один». «Почему? Я думал, у тебя миллион человек семьи. Теперь это уже не так. К тому же Марии пришлось уехать. Ее сестра попала в больницу, у нее серьезные проблемы с ребенком». «И что, есть работа?» «Есть работа. Что делать?» «Да все, что угодно. Все подряд. Здесь стоять или на кухне. И надолго это?» «Понятия не имею. Может, на неделю, может, на месяц, а может, на 10 лет. Но проблема в том, что мне надо быть опрятным, выглядеть прилично. Нормально ты выглядишь, Энди. После пары ночей на скамейке уже не буду». Фреда прекратил протирать подставки. «Она и правда тебя выгнала?» Да меня это уже особо не волнует. Кровь, видимо, иногда вода. Это точно. Он повернулся к раковине и подставил полотенце под горячий кран. Женщина доела свой пирожок и вышла. Наверху есть несколько комнат, Завалены каким-то мусором. Там уже много лет никто не живет. Мебели нет. Кухня черт знает в каком состоянии, ничего не включается. Хочешь сказать, что они идут вместе с работой? альфреда посмотрел ему прямо в глаза. — Не совсем так. Можешь получать полную плату и ночевать на скамейке. Или получать половину и ночевать там. Я приведу их в порядок довольно быстро. Где-нибудь всегда есть ненужная мебель. — Правда? — Но ванны нет, раковина. — Ничего. — Ты что, забыл, откуда я вышел, Фредо? — И никакого картера, никаких неприятностей. — Нет. Повисла еще одна пауза. Альфредо молчал, все еще задумчиво глядя ему в лицо. А потом он перегнулся через стойку и протянул ему руку. Энди протянул свою в ответ. «А сегодня лучше тебе пойти ко мне домой». «Спасибо, Фред, сказал Энди. Он подумал, что этого пока достаточно.